Глава 18. Эвакуация. Первую линию обороны готовил лично лейтенант, и я только согласовал размещение огневых точек под прикрытием дроидов, а сам занялся подготовкой дополнительных секторов обороны. Как понял, на станции будет около 15 таких секторов, и все они очень важны для интоксикоидов, которые и приказывали, что охранять в первую очередь. Нам в усилении дали еще один взвод и что удивительно, хоть это и был пехотный, а подчинялся он командиру дисциплинарной роты. Вероятно, это связано с большим опытом, или еще по какой причине, но, честно сказать, я этому был рад, ведь объяснять второй раз другому офицеру, для чего я все делаю, мне не хотелось. Помимо этого, нашел еще склад ремонтных дроидов, где их было несколько сотен, и подумав, решил использовать их как передвижные мины. Отдать им приказ растить дополнительную броню спереди труда не составило. Достаточно было проследить за модернизацией одного дроида, как остальные просто повторили эту операцию с остальными. В качестве вооружения они были оборудованы старыми плазменными ружьями на 10 выстрелов, хотя больше им и не требовалось. Для надежности я заставил их проложить дополнительную связь в экранированном кабеле, защищенном от помех, благо на складе этого добра было в достатке. Целые сутки я носился по своему сектору, занимаясь размещением дроидов и подготовкой ловушек. В основных коридорах установил дополнительные противометеоритные плазменные пушки, снятые с внешней обшивки. Они должны будут уничтожить основные группы нападающих. Имея базу штурмовика, наметил основные места возможного прорыва и разместил там сюрпризы для нападающих. Все это время в космосе продолжался яростный бой, в котором наш флот постепенно проигрывал а к противнику постоянно приходило подкрепление из гиперпространства. Радовало, что не все корабли приходили целыми. Наш флот уже успел развернуть часть оборонительных сооружений, включая минные поля, замаскированные под астероидные поля. В космических сражениях я практически ничего не понимал, поэтому особо не заострял на этом свое внимание. Мне было достаточно того, что флот противника нес постоянные потери и не мог сразу добраться до станции. Когда основная подготовка была завершена, лейтенант отправил всех спать на 3 часа, так как постоянное использование стимуляторов плохо скажется на солдатах, и сон, хоть и редкий, просто необходим для солдат. Когда меня разбудили, то сразу поступила информация о состоянии дел на станции. До ее шторма осталось не больше получаса. Первые корабли уже достигли внешней обшивки станции, но противобордажные орудия еще справлялись, хотя с каждой минутой их становилось все меньше. Штормовики противника уже плотно орудовали вблизи станции, уничтожая ее оборону. «Внимание всем! К нам выдвигается подкрепление из высших!» Так военные называли интоксикоидов на официальном уровне. А значит, сейчас наши переговоры будут прослушиваться, а Жуков включили в общую сеть связи. Приход Жуков меня немного нервировал, но дергаться сейчас не имело смысла. Моя позиция располагалась перед закрытым сектором, в котором располагался то ли склад, то ли лаборатория. Доступ нам туда запретили, и это было очень странно, но задавать ненужных вопросов, конечно, никто не стал. Интоксикоиды появились неожиданно для остальных. Конечно, я внимательно отслеживал сектор обороны и видел колонну жуков, и половины из них это были науники. Пройдя мимо нашего поста, где расположился я с лейтенантом и тремя солдатами, они все зашли в закрытый сектор, оставив рядом с нами 10 закованных в панцирь богомолов. Но через полчаса к ним добавились четыре жука круглой формы с большой головой. Насколько я запомнил, эти жуки плюются чем-то вроде холодной плазмы, прожигающей даже корабельную броню. Надо сказать, что в определенный момент окрас всех жуков поменялся на синий цвет с оттенком фиолетового, и в тот же момент по связи пришел приказ. «Всем внимание! Фиолетовые жуки наши! Розовые и красные принадлежат к другому враждебному нам рою!» «Вторичная задача!» «Оказывать помощь нашим жукам. Они помогут в обороне станции». В принципе, это было понятно, но я еще ни разу не сражался с жуками плечом к плечу. Для меня это было необычно, да и, честно сказать, не доверял я им. Но мои мысли быстро перешли на другую тему, так как станцию сотрясло несколько мощных ударов. Похоже, противник не озаботился сохранением ее, а ему требовалось что-то другое. Возможно, в лаборатории позади меня скрывалось нечто очень важное, что им нужно — поэтому, разрушив часть станции, они упростят ее штурм. В подтверждении моих мыслей, станцию сотрясло еще несколько мощных ударов. Основной свет погас, местами исчезла гравитация, что говорило о повреждении реакторов станции. А чтобы уничтожить их, нужно очень мощное оружие. Похоже, нападавшие серьезно хотят добраться до спрятанной на станции начинки, а шансов выжить у нас немного. Внимание! Большая часть нападавших — это люди враждебного нам роя, «Среди жуков есть псионы, поэтому всем принять препарат Б-12. Наша задача продержаться как можно дольше. Помощь уже выслана, и через сутки тут должен появиться второй флот. Удачи всем!» — проговорил лейтенант. Колов препарат, я уставился на расположенные мониторы во время оборудованном штабе. По сути, обычной комнате со стульями и столами, где развернули дополнительные мониторы и куда вывели все экранированные провода. Внешние сенсоры показали сотни небольших десантных ботов, на которых, может быть, до двух десятков солдат, но, как правило, там размещается одно отделение с дроидами поддержки, а как дело обстоит с ними у противника, я пока не знал. Когда до станции им оставалось несколько километров, заработали противобордажные орудия и ракетные комплексы, уцелевшие после обстрела. Противник запустил кучу имитаторов для отвлечения целей, а наши артиллеристы занялись распределением целей и выбраковкой ложных. Залп с нашей стороны был достаточно массированный, но в тех местах, где станция подверглась мощным ударам, атаковать было нечем, поэтому множество десантных ботов направилось именно в те сектора. Радовало только одно — они все располагались довольно далеко от нашего сектора, а значит, у нас есть больше времени для огневого контакта. На других участках станции уже вовсю шел штурм, А к нашему сектору пока не удалось приблизиться ни одному боту противника. Настолько профессионально действовали противобордажные комплексы. Судя по тому, что я видел, наши успели навесить часть своих ракетных установок, которые успешно сбивали слабо бронированные корабли противника. Но долго так продолжаться не могло. Вначале один, а потом сразу десяток кораблей пристыковались в одном секторе. Там их должны встретить несколько заслонов, сделанных десантниками, которых распределили по периметру станции. Почему наш отряд оставили охранять этот сектор, а не бросили для сдерживания десанта, я не мог понять, хотя одна мысль у меня была, и мне она не понравилась. Что если десантников как раз пожалели, а нас уже списали? Если предположить, что эту лабораторию уничтожат в случае захвата, то в таком случае у десантников еще оставался призрачный шанс выжить, а нас уже списали. Смотря в висящий передо мной трехмерный экран, наблюдал, как уверенно действуют атакующие. Пусть у них и старые скафандры второго и максимум третьего поколения, но было видно, что опыта у них предостаточно. Выставленные заслоны из десантников они оперативно обходили, не вступая в длительные перестрелки, просто вырезая целые секции станции или применяя плазменные мины, которые проделывали огромные дыры в стенах и в перекрытиях. Если они так будут действовать и дальше, то вся оборона, построенная мной, окажется неэффективной. Прикинув новую схему атаки, отдал приказы дроидам, прописав задание для автономной работы на случай обрыва связи. Алгоритм работы был довольно прост. Поэтому накладок быть не должно. Во всяком случае, я надеялся на это. Помимо уже высадившегося десанта, к станции стыковались все новые и новые десантные боты, увеличивая количество нападающих. В тесных коридорах шла яростная перестрелка, и потери несли обе стороны. Только вот рассчитывать на подкрепление нам не приходилось. С наружными постами противник разобрался довольно быстро, и как только весь внешний сектор станции перешел под контроль противника, к станции стали стыковаться корабли интоксикоидов, которые можно было очень просто узнать по странной форме, похожей на большое насекомое. Раз уж на станцию высадились жуки другого роя, то в успехе операции они полностью уверены. Ведь жуки очень оберегали свои жизни, пока не возникала угроза Рою. Вообще вся ситуация выглядела странно. Раз они обстреляли станцию из мощного оружия, то она их не интересовала. Им нужно что-то на ней. Судя по всему, именно это мы и охраняем. А значит, нужно постараться использовать эту информацию. Если это что-то очень важное, то на последнем рубеже нас будут атаковать именно жуки, а не люди. И нужно к этому подготовиться». Всего у меня было подготовлено три радиуса обороны, а благодаря найденному складу со взрывчаткой у меня имелись мобильные дроиды, которые подготовили много неприятных сюрпризов для противника. Противник одновременно достиг первого уровня обороны с наружного сектора, сразу на двух уровнях. На экранах было видно, как штурмовики противника, облаченные в устаревшие штурмовые скафандры, неся большие потери, уничтожают первый радиус заслона, стараясь атаковать одновременно по разным коридорам. Эта тактика успешна, когда противник ограничен в средствах обороны, и он не сможет оперативно перебрасывать резервы. Но они не знали про приготовленные им сюрпризы. Уничтожив дроидов и автоматические турели, практически завалив их телами, они добрались до второго радиуса обороны. Ну, а я ждал, когда они накопятся в достаточном количестве. Противник прекрасно знал о наличии вооруженных дроидов и средств обороны, используя множество мелких дроидов-разведчиков, Но на это и был расчет. К местам скопления противника вышло множество мелких ремонтных дроидов, внутри которых было много мощной взрывчатки и практически отсутствовало вооружение. Зато имелись куски внешней брони, которые позволит им продержаться какое-то время, пока они не доберутся до противника. Специальные туннели были подготовлены заранее, прикрыты фальш-панелями. Когда к противнику подошли отряды жуков, преимущественно боевых форум Богомолы, муравьи, тарканы и прочие представители, я понял, что пора действовать. Для отвлечения внимания часть дроида второго уровня перешла в наступление, а в это время в места скоплений солдат противника проникали ремонтные дроиды и активировали взрывчатку. К сожалению, большая часть камер была выведена из строя, но по тем, которые остались, было видно, что первая волна практически полностью уничтожена. «Хорошая работа, человек!» Услышал я скрипучий голос механического переводчика за спиной и медленно обернулся. На меня смотрела огромная оса, стоящая буквально в трех метрах от меня, а мое лицо отражалось во множестве ячеек ее глаз. Я постарался не показать испуга и ответил «Рад стараться». После этого вернулся к висящим передо мной мониторам. К сожалению, первый успех не остановил штурм станции, да и это был только локальный успех. Судя по поступающим данным, в других секторах дела обстояли намного хуже и часть точек обороны уже была захвачена десантом. Судя по моему ощущению, стоящий за моей спиной интоксикоид начал нервничать, что было очень необычно для жуков. Но времени обдумывать это у меня не было, поэтому сосредоточился на обороне. Десант постоянно прибывал и накапливался в разных точках станции. И мне приходилось оперативно их устранять, направляя команды дроидов со взрывчаткой для самоподрыва. Сражение для меня. Походило на компьютерный симулятор. Поэтому приходилось напоминать себе, что проигрышем в этой игре будет моя жизнь. Как бы ни была выстроена оборона, но ресурсы у нас были очень ограничены, и через час противник дошел до второго уровня обороны, плотно насев на узловые точки. К сожалению, после этого пошли потери в личном составе. То один, то другой боец выходили из боя. Пришлось отвести часть сил с третьего кольца периметра в местах, где противник не проявлял активности, и перенаправить их на опасные участки. Еще через час 90% дроидов было потеряно, как и половина личного состава, а остальные отошли на последний рубеж обороны. То, что жить нам осталось недолго, понимали все. Я уже приготовился самостоятельно вступить в бой, как интоксикоид внезапно ткнул в объемную карту и произнес, обращаясь ко мне. «Человек, ты сможешь провести нас вот в этот сектор вместе со своими дроидами?» «Вероятно, смогу». Во всяком случае, противник в этом секторе пока не обнаружен. Но если я заберу оставшихся дроидов, то у нашего отряда не останется шансов выжить. Ответил я, понимая, что он хочет сделать. Там находились спасательные корабли, и можно попробовать покинуть станцию, запустив принудительную катапульту и обесточив спасательный модуль. «Они и так уже мертвы. Готовься. Через 10 минут мы должны будем покинуть это место и пройти в указанную точку. Жди меня здесь». «Я скоро вернусь», — прошумел переговорщик на груди осы. После этого она развернулась и отправилась в охраняемый нами сектор. Не подчиниться я не мог, но сделал все, чтобы дать шанс людям из моего отряда. Просчитав еще варианты для спасения, я скинул лейтенанту схема прохода в другой сектор, где также есть спасательные капсулы. Помимо этого написал о том, что хотят сделать жуки. «Чёртовы насекомые! Я так и знал, что они захотят линять! Спасибо, что помогаешь. Как только вы уйдёте, я подготовлю лабораторию для взрыва. После чего мы отступим в указанную тобой точку и попытаемся покинуть станцию. Надеюсь, ты сможешь выбраться. На всякий случай я тебе вышлю приказ об отходе, чтобы тебя не записали в дезертиры. Если мы погибнем и не сможем выбраться отсюда», — ответил лейтенант. Дальше я начал готовить дроидов, стягивающих вдоль пути исследования к точке эвакуации. Через несколько минут пришел антоксикоид в форме осы, неся в лапах небольшой кейс. Вокруг него сразу же встали четыре богомола, как бы охраняя его. — Человек, обеспечь нам проход в указанную точку и выстави своих дроидов для нашей охраны. Ты идешь с нами, остальные останутся здесь. Если поможешь нам, эвакуируешься вместе с нами, — проговорил антоксикоид. При этом я почувствовал небольшое давление у себя в голове, сообщающее о попытке повлиять на меня. Вообще многие жуки являлись пусть и слабыми, но псионами и могли воздействовать на людей, особенно если у них есть на ком тренироваться. Но благо принятому препарату, наличию бионического имплантата и тренировкам, это воздействие на меня практически не сработало. Зато я смог уловить образ мысли интоксикоида, когда он попытался воздействовать на меня. Увиденное мне совершенно не понравилось, ведь жук собирался уничтожить меня как единственного свидетеля. Утешало только то, что и его охрану ожидает подобная участь. Сделав вид, что ничего не заметил, начал выполнять его команду, однако корректировал свои планы. На станции у меня в достаточном количестве бродят небольшие дроиды-разведчики, которых я использую для разведки мелких диверсий. Пару таких, находящихся близко к нужной мне точке, отправляю к спасательным капсулам с определенной целью. С трудом успеваю раздавать задания дроидам и контролировать их исполнение, ведь все это приходится делать на бегу так еще и пробираясь по техническим переходам. К счастью, путь оказался относительно свободным, только в одном месте мы нарвались на разведывательный отряд противника, который богомол очень быстро уничтожили. Эта встреча явно беспокоила Су, и она оставила двух богомолов прикрывать наше отступление. Постепенно кольцо десанта стало сжиматься вокруг нас. За полчаса мы смогли добраться до нужной точки. тут интоксикоидов ждал первый сюрприз, который я подготовил. «Большой ангар» с низким потолком, разделенной сетчатыми перегородками, вдоль которых стояло множество ячеек, в которых должны были быть спасательные капсулы. Но большая часть из них были пустыми. Но после беглого осмотра выяснилось, что все спасательные капсулы интоксикоидов оказались уничтожены или повреждены, как и все капсулы для людей. Я, конечно, сразу бросился к ним и попробовал провести диагностику, но это касалось только капсул для моей расы. Интоксикоиды не допускали до своих технологий людей, поэтому и ремонтировать их не имело смысла. Проверив для вида десяток капсул, я якобы случайно наткнулся на капсулу, которая дала отклик, после чего, сняв панель управления внутри нее для вида поковырялся в ней и, почувствовав за спиной чужое присутствие, обернулся, сказав, "Эта капсула рабочая, я смогу ее починить». «Человек, ты должен починить капсулу моего вида и пояснить, что тут произошло», — проговорила са. «Я попробую, но не уверен, что смогу чем-то помочь». — сказал я, направляясь к ним. Проверив несколько из них, я сообщил. «Это диверсия. Похоже, нападавшие не хотят, чтобы кто-то покинул станцию. Вероятно, все капсулы на ней повреждены. Нужно искать другой вариант для спасения. Возможно, имеет смысл посмотреть на ближайшей причальной палубе», — сказал я. «Она уничтожена. Мне нужно выполнить задание Роя. Я обязан спасти артефакт». Проговорилась о, салих, о радочном, мечась от капсулы к капсуле, пытаясь их активировать, но мои разведчики постарались хорошо, и теперь это просто были куски бионического механизма лишенного жизни. В этот момент до нас добрался отряд преследователей, который успел уничтожить заслон из богомолов и остатки моих дроидов. Отряд состоял из штурмового отряда людей и жуков, похожих на скоробеев, с большими клешнями, которые без проблем вскрывали бронированные перегородки. Богомолы вступили в схватку, а я даже смог подстрелить одного из штурмовиков противника, выскочившего сбоку. Интуиция кричала, что нужно немедленно бежать, но меня что-то останавливало. Оса внезапно метнулась вперед и атаковала отряд противников, вышедших из коридора. Молниеносные удары жалом буквально нанизывали жуков противника одного за другим, и если жуки ничего не могли сделать, то вот десантники моей расы, используя автоматическое оружие, нанесли серьёзный урон от токсикоиду. Я не стоял на месте, а отстреливал тех, кто пытался выскочить из коридора, и делал это довольно успешно но к первому отряду противника добавился еще один, и пришло время принимать решение, поэтому, выскочив из укрытия, я бросился помогать оси отбиваться от нападавших. Как только выдалась небольшая пауза, я напряг свои мысли, постаравшись повлиять на интоксикоида, переслав образ спасения артефакта вместе со мной в капсуле. От этого усилия моя голова сильно разболелась, но я не останавливался, понимая, что это мой последний шанс. Оса была серьезно ранена, в ее голове мелькали разные образы, перемешанные друг с другом, Поэтому проникнуть в ее сознание проблем не составило. Четкая картинка улетающего человека с артефактом в руках, который тот потом передает его жукам Роя, заставил осу замереть. Я даже подумал, что мое ментальное воздействие было обнаружено, и меня сейчас разорвут на части, поэтому сразу отвернулся Тасса и стал стрелять в коридор, откуда появлялись жуки. Человек, тебе придется взять на себя миссию по спасению ценных сведений. «Ты отправишься на спасательной капсуле, после чего передашь кейс представителям моего Роя». Оса внезапно повернула в сторону коридора голову и выплюнула какую-то липкую жидкость, начавшую сразу набухать. Она надежно закрыла коридор, а следом за этим оса перекрыла и другие, после чего одной из лап грубо схватила меня и приподняла к потолку, посмотрев мне в глаза. Тут же сильное давление возникло в голове, но я не стал сопротивляться, спрятав разум, разделив сознание. Затем последовало мощнейшее вмышение, которое сводилось к двум вещам — доставить артефакт или уничтожить его в случае захвата другим роем. Затем меня бесцеремонно отбросили в сторону спасательной капсулы и вручили в руки кейс. В это время одна из стен раскололась, и оттуда появился жук, который плюнул зеленой жидкостью в осу, покрыв третье тело. Она вздрогнула и заметалась в помещении, круша все на своем пути. Потом рывком переместилась к жуку, пронзая его». От зеленой жидкости участки тела осы стали растворяться, а в мое сознание пришла ее боль, парализовавшая меня. С трудом удалось подавить ментальное воздействие умирающего интоксикоида и броситься к капсуле, починенной мною. В руках у меня был кейс, а сам процесс эвакуации занял всего 2 секунды, поэтому я даже не успел пристегнуться, использовав вариант с максимально быстрым стартом. Небольшая кабинка спасательной капсулы наполнилась расширяющейся пеной, После чего капсулу отстрелила от тела станции. С трудом удалось пропихнуть руки и, открыв панель управления, обесточить капсулу, которая на огромной скорости удалялась от нее. Теперь нужно продержаться как минимум дольше, не используя систем жизнеобеспечения, иначе меня засекут и, как минимум, уничтожат, а могут и захватить в плен, чего очень не хотелось, ведь своих пленных жуки всегда поедали. Насколько я помнил, это у них на уровне инстинктов. И зачастую свои жертвы не поедали живьем, осталось надеяться, что мой план удался.